Принц. Молодой Серпентер мрачно смотрел в обзорный экран собственных апартаментов на тяжелом линкоре гвардии империи Серпентейр. Настроение старшего сына императора Серпентер в последнее время не поднималось ни на каплю. Особенно в связи с последним общением с собственным отцом, который по какой-то странной причине внезапно вспомнил то, что он император. Этим Шаркмару хотел сказать сыну то, что он император, и до сих пор не имеет наследников. В данном случае не имелось в виду личность самого Скриша Моруха, старшего сына императора и наследника империи Церпентейр. В данном случае отец имел в виду то, что его сын, являющийся единственным наследником короны, очень сильно рискует в последнее время, постоянно вступая в стычки с архами на границе. Этот намек был прозрачен и ясен. Отец хотел, чтобы принц женился и в срочном порядке обеспечил его маленькими и непоседливыми серпентейрами, которые будут беспокоить своими шалостями весь императорский дворец. Как раньше, точно так же беспокоили всех он и его младшая сестра. Вспомнив про свою сестру, скриш не смог сдержать ласковые улыбки. Что бы она ни делала, старший брат всегда защищал ее и помогал выбраться из любых переделок. Как он мог сейчас рассказать отцу о том, что в этот раз опять же виновата его младшая сестра? Ведь именно она познакомила его со своей подружкой Дианой Грауш. Именно из-за этой девушки, ради ее улыбки и тихого смеха, молодой принц сейчас так старательно рисковал на границе, пытаясь заслужить уважение всех боевых серпентейров и в том числе и собственного прадеда, чьим мнением девушка очень сильно считалась. Дело в том, что принц — существо публичное, и вся его жизнь, в том числе и личная, всегда находится под прицелом сотен, тысяч и даже миллионов глаз. Соответственно, он мог бы хоть сейчас объявить о том, что женится на своей избраннице. Хотя девушка еще даже и не подозревала об этом. Было заметно, что в его присутствии, когда с Кришмаром, пролетая мимо ее планеты, заходит в гости, девушка очень сильно теряется и краснеет. Создавалось впечатление, что она стесняется или боится его присутствия. Хотя, по сути, это он должен был ее стесняться. Ведь именно из-за ее заслуг, молодой принц, являющийся единственным наследником империи Серпентейр, сейчас и лезет из кожи вон для того, чтобы заслужить одобрение военных. Ведь как он мог жениться на девушке, которая в столь юном возрасте уже стала живой легендой империи? Девушке, которая имела две награды огненного змея, и дважды объявлена его собственным отцом, императором, героем империи. Как? Ведь у него не было никакой подобной заслуги, даже мельчайшей. Он старался участвовать во всех возможных стычках, и пограничники уже фактически приняли его за своего. Появляясь в каком-нибудь секторе границы на своем тяжелом линкоре, Принц слышал по связи ничем не прикрытые, радостные, приветственные возгласы пограничников, понявших, что сейчас будет хорошая драка. Гвардейские офицеры, которые служили на других кораблях, сейчас яростно пытались добиться перевода на его корабль. Ведь для боевого серпентейра нет ничего лучше, чем бой со старым врагом. Что уже говорить про простых гвардейцев. Члены его экипажа, даже обычные техники — Пускаясь на планету во время побывки или отпуска, чувствовали себя так, словно это они объявлены героями империи. Ведь они служили самим принцип, который не дает ни дня покоя архам. Вся семья императора сейчас ополчилась на наследника за то, что он так рискует своей жизнью. Ведь всем им было понятно, что если у императора не будет наследников, то империя может опуститься в пучину гражданской войны. Слишком много родов и кланов, у которых есть хоть маленькая частица императорской крови, могут попытаться захватить власть. Подобное совершенно нельзя допускать. В этом вопросе молодой принц был согласен со своим собственным отцом на все сто процентов. Но как он мог так поступить с девушкой, которую уже пытался как-то обнадежить тем, что делал неоднократные намеки? Скриш-Марух не зря упомянул о том, что пытался заслужить доверие у прадеда этой боевой и довольно заслуженной девушки. Ведь этот старик во время одного из последних посещений попросил принца пообщаться с ним наедине. Старик принялся узнавать у молодого серпентера его планы по поводу правнучки. Он был в своем праве, ведь он пытался защитить собственную кровь от позора. Этот старый солдат, абсолютно ничего не скрывая, так и заявил принцу. Ведь подобный позор навсегда останется с Дианой до самой смерти. Кроме того, старик намекнул еще ему и о том, что если принц вздумает обидеть девушку, то, скорее всего, она возьмет свой корабль и снова отправится на охоту. Только в этот раз охота будет последней, так как она не простит ни себе, ни ему подобного. Эта информация заставила принца очень сильно задуматься. Сначала он думал, что его просто тянет к этой девушке обычное общение. Но когда она случайно зацепила его хвостом, он понял, что ему это категорически мало. Он хотел, чтобы эта девушка смотрела только на него своими большими и умными глазами. Еще ему хотелось, чтобы ее тихий смех звучал только для него. Да он устанет перечислять то, чего именно ему вдруг захотелось в отношении этой девушки. В данном случае принц больше ничего не хотел, кроме нее. После того разговора он снова отправился на границу и поучаствовал в нескольких столкновениях с архами. Его корабль получил довольно серьезное повреждение, и пришлось вернуться в центральное империи, чтобы произвести ремонт. Именно тогда и состоялся тот памятный разговор с императором. Отец категорически запретил принцу приближаться к границе до тех пор, пока у него на руках не будут сидеть внуки. В данном случае император был в своем праве. И молодой наследник не мог ничего противопоставить этому требованию. Кроме того, буквально через полчаса Скришмаров узнал то, что его экипаж получил из штаба приказ в неочередном отпуске за заслуги. Соответственно, все боевые серпентеры отправились к своим семьям. И принц абсолютно не мог ничего с этим поделать. Ведь штаб есть штаб. Его приказы нужно выполнять. Несмотря на то, что он был принц и наследник империи, в данном случае он понял, что отец его просто переиграл. Пока он беседовал с сыном, военный департамент империи получил другие указания обеспечить принца тем самым временем, которое ему понадобится для того, чтобы заняться своей собственной личной жизнью судя по всему информации о том, что принцу необходимо сейчас найти невесту, все-таки просочилась сквозь толстые стены дворца. Так как во дворце и вокруг него внезапно появилось очень много молоденьких серпентейр, которые старательно строили глазки всем проходящим мимо боевым серпентейрам, имеющим форму гвардейцев. Усмехнувшись, наследник понял ошибку всех этих невест. Они даже не удосужились в спешке узнать, как выглядит сам принц. Да, в империи были изображения правящей семьи. Только в последнее время он сильно изменился. Или, как говорил отец, возмужал. Он стал шире в плечах, шея стала массивнее, руки сильнее. Сейчас он абсолютно не походил на себя того, каким был, когда выпускался из Академии. А ведь изображение выпускника Академии рядом с его отцом, императором Серпентейров, это то самое последнее изображение, которым могли оперировать потенциальные невесты. И если не считать тех невест, чьи родители служили во дворце. Вот эти дамочки имели полную информацию про наследника и сейчас старательно высматривали именно его. Естественно, что такие кандидатки категорически не желали делиться информацией со своими конкурентками. Еще бы, зачем это делать, если они сейчас с улыбками наблюдали, как эти провинциальные простушки – старательно пытались охмурить какого-то маленького юного кадета, только что закончившего академию. Хотя, если подумать логически, это было довольно глупо, ведь принц закончил академию уже практически пять лет назад и, соответственно, не мог быть кадетом. Но для провинциальных девушек тот же кадет гвардии уже был потенциальным принцем, и поэтому они без устали пытались штурмовать его уши, голося в разные тона и старательно пытаясь его увлечь Куда-то с собой. Это было настолько наивно и мерзко, что принц нервно передернулся. Ведь теперь ему было понятно, каким способом эти девочки хотели получить желаемое. Им достаточно было остаться наедине с кандидатом, после чего они могли обвинить его в чем угодно. Естественно, благородный серпентейр, не желающий скандала или позора, будет вынужден жениться на такой девушке. Только они совершенно не понимали того, что таким образом заставляли своего потенциального супруга себя ненавидеть. Кому понравится, что его используют? Естественно, что никому. Еще раз нервно передернув плечами, наследник быстро заскользил мимо этой сплоченной группы невест, старательно избегая внимания тех, кто наверняка знал, как он выглядит на самом деле. Его хмурый брачный вид отпугнул нескольких молоденьких девчонок, которые все-таки... Попытались проявить внимание к нему, но его запыленный, слегка помятый костюм гвардейца, на котором отсутствовали нашивки, не привлекал внимания, и поэтому у него был шанс вырваться из этой клетки живым. Вернувшись на свой корабль, скришмарок застал его пустым и практически безжизненно. Дежурная смена продолжала ремонт, абсолютно не обращая внимания на присутствие старшего офицера. Добравшись до своей каюты, сильно уставший принц сначала позволил себе практически сутки просто поспать. Только после этого он взялся за размышления. Благо, что временем принца отец обеспечил, лишив его корабль и экипажа. Кроме того, пока корабль находился в ремонте, принц не мог даже набрать себе новую команду. Ведь по законам империи корабль, находящийся в ремонте, считается не боевым судном и, соответственно, на него не пожелают идти служить боевые серпентейры. Еще раз вспомню слова своего отца, который не скрывал эмоций и бил своим хвостом во все стороны. Молодой принц тихо и грустно усмехнулся. Ему легко было говорить по поводу того, что наследнику пора устраивать свою личную жизнь. Он сам был знаком со своей женой еще практически с младенчества. Эта девушка имела отношение к семье боевого друга их деда. И, соответственно, дети постоянно играли вместе. В результате эта дружба переросла в нечто большее. И как только возник вопрос о том, что наследнику необходимо обзавестись семьей, то будущий император решил этот вопрос легко и просто. В отличие от его сына, который просто не знал, как подступиться к девушке, которую любил. Он уже отлично знал всю эту историю с ее тяжелым ранением, которую придумал отец для того, чтобы защитить Диану, от поползновения придворных. В этом молодой принц был согласен со своим отцом. Заслуги этой девушки требовали уважения, и, соответственно, нужно было уважительно относиться и к ее собственным желаниям. Возможно, если бы она была простым каким-нибудь офицером, Скришмарух мог бы решиться подойти к ней и спокойно поговорить на тему семейной жизни. Но как подойти к той, взгляда которой ты просто боишься, Особенно, когда ты боишься ее чем-то обидеть. Не сдержав эмоций, молодой серпентейр ударил кулаком по столу, на котором привычно были разбросаны боевые карты и планшеты. Он терпеть не мог того, что сейчас происходит. Отец поставил его просто в безвыходное положение, заставив решать вопрос. Этот вопрос действительно было нужно решить. Принц, являвшийся наследником, который отлично понимал проблемы своего отца, Не мог пойти против его воли, ведь таким образом он мог показать признаки неповиновения приказу императора. Да, он наследник, но всегда мог найтись кто-то, кто попытался бы воспользоваться таким примером для собственных личных и, возможно, корыстных целей. Кто знает. Еще немного поразмыслив на эту тему того, что ему делать, Скришмарук понял, что сейчас ему необходимо встретиться с младшей сестрой. Эта девчонка вовсю общалась с Дианой, каждый раз радостно щебеча с ней о чем-то своем, о женском. И, возможно, она знает, что думает Диана про него. Эта информация ему сейчас была очень нужна для того, чтобы решить вопрос, который перед ним поставил отец. «А, явился пропажа!» Вполне ожидаемо радостно заверещала навстречу его сестра, набросившись на шею брата, которую тут же начала пытаться душить. у «Раскормил себя! Шею уже двумя руками не обхватить!» Это было вполне в духе с младшей сестренки устроить веселую возню буквально из ничего. Немного повозившись с ней, изобразив своеобразную борьбу, принц сдался. Как всегда, ведь он не мог обидеть свою младшую сестру. «Ну, говори, зачем пришел?» Немного отдышавшись, девушка обратила внимание на своего брата и на его мрачное состояние. — Не говори мне, что ты опять поссорился с отцом. Сколько можно? Ты понимаешь, что отец — это император? И ссориться с императором, тем более находясь в его империи, тем более в его императорском дворце, а тем более являясь членом его семьи. Ты когда-нибудь прекратишь все эти шуточки? — Не выдержал, а умнулся уже превосходно зная, что подобные инсинуации девушка может проводить буквально несколько часов подряд. — Я уже сдался на твою милость как победителю. Что тебе еще надо? — А мне надо, чтобы ты объяснил, за какими демонами ты дурью маешься. Внезапно серьезно повернулась к нему девушка и посмотрела прямо в глаза своего брата. — Ты понимаешь, до чего ты довел Диану? Приехал, поболтал, уехал. Приехал, поболтал, уехал. А девушка там молодая, и внимание нужно. Неужели тебе это непонятно? — Какое внимание, испугавшись такого внезапного нападения от принцессы Шуарии, наследник императора? — Чем я ее обидел? Что случилось? Она тебе что-то говорила? — Так, понятно. Принцесса тяжело вздохнула и тихо цыкнула сквозь зубы. — Я, конечно, догадывалась о том, что ты редкостный болван, но что настолько ты являешься болваном, я не знал. — Да о чем ты говоришь? — резко напрягся принц понимая, что что-то происходит, и это что-то касается именно его отношений с Дианой. Ее старался не обижать Диану, наоборот, хотел подружиться с ней как можно ближе. И насколько близко, обладая довольно острым умом, принцесса тут же зацепилась за последнюю и тихо сказанную фразу. Ты отлично понимаешь, что можно подружиться настолько близко, что потом маленькие серпентерчики будут трепать нервы гвардейцам империи. Прямо как и я. Последнюю фразу девушка сказала с такой ничем не прикрытой гордостью, что принц не сдержался и рассмеялся. Шутки молодой принцессы, под которой попадали дежурящие на своих постах офицеры гвардии, уже были легендами на просторах империи. Все знали, что когда во дворце находится принцесса, «Гвардейцы должны иметь круговое зрение на все 360 градусов, чтобы не попасться в одну из ее ловушек». Самым удивительным было то, что эта девушка умудрялась так пошутить над гвардейцами, что, несмотря на то, что они потом становились посмешищем для своего подразделения на долгие годы, эти офицеры ни в коей мере не обижались на принцессу и сами смеялись над собой. — Ты не переживай, братишка, — заметив его реакцию, тут же попыталась успокоить его принцессу. — Ты мне только дай до племянников добраться. Я их такому научу. — Хватит, хватит, — схватился за бока от смеха принц. — Дай мне хотя бы до этих самых племянников твоих дожить. Ты же меня сейчас смехом уморишь. Мне даже страшно подумать о том, чему ты их можешь научить. Как издеваться над гвардейцами, чтобы они потом боялись на свой пост заступить? Или как разыгрывать доброго дедушку, которого превратился наш отец? Ты понимаешь, что в этом случае им-то ничего не будет? А вот тебе, за то, что ты их этому научила, будет, и ты будешь наказана очень жестоко. Да ладно! Принцесса привычно отмахнулась от бесконечных предупреждений своего старшего брата, и попыталась подхватить со стола, чтобы выпить единым движением бокал с напитком. «Как меня могут наказать больше, чем просто запереть во дворце? Я же тогда останусь наедине с племянниками. Будет еще только хуже!» «Да замуж он тебя выдаст!» — резко одернул ее принц, пытаясь привести в чувство. «Ты вообще-то уже взрослая девушка, и далеко не ребенок, чтобы тебе прощать подобные шуточки!» Неужели ты до сих пор не поняла, что отец тебе давно уже подбирает жениха? Ты хочешь попасться так же, как я, чтобы он тебя просто поставил перед фактом? А Ха! Услышав предположение о свадьбе, девушка не сдержала напиток внутри себя и выплюнула вперед, едва не попав этим фонтаном принца. Что ты такое говоришь? Какая еще свадьба? Я еще так молода. А вот не надо давать мне таких подлых советов. «И тогда я буду помнить, что ты маленькая девочка!» Деланно обиделся принц, сердито поглядывая на свою сестру. «Ты же не хуже меня, отлично понимая, что я сам попал безвыходное положение после этой беседы с ним. Ты видела, что творится вокруг дворца?» «Да видела я!» Успокоившись Шуария, сердито принялась оттирать свою любимую одежду от напитка, который оказался легким вином. «Этот дурдом вокруг дворца не заметить!» просто невозможно. Десятки тысяч молоденьких девчонок, которые только и охотятся за гвардейскими мундирами. Создается такое впечатление, что каждый этот гвардеец является прямым наследником императора. Я считаю, что это все глупо. Глупо, не глупо, но то, что творится вокруг дворца, сейчас начинает твориться и во дворце, Сердито отмахнулся от ее предположений принц. Все эти придворные притащили сюда своих дочерей, которая сейчас старательно пытается меня затащить в какую-нибудь коморку. Это знаешь, чем это чревато? Оно мне надо. Это не нужно не только тебе, но и всей нашей семье. Сердито фыркнула на него девушка, внимательно осматривая свою одежду в зеркале. В первую очередь, ты сам дурак. Тебе надо было уже поговорить с Дианой об этом. Что ты маешься дурью? Мало того, что ты дурак. Почему она должна страдать? как она страдает, все еще не понял ее туманных намеков принц. — Я же стараюсь и так не часто там появляться. — Ну ты, болван, — устала посмотрела на него Шуария и покачала головой. — Диана страдает из-за того, что хочет тебя видеть. А ты не часто там появляешься. А если появляешься, то стараешься шарахаться от нее так, словно она действительно смертельно чем-то больна и это вместо того, чтобы схватить ее за хвост и притащить к отцу. Сейчас бы ты жил спокойно и ни о чем не думал». «Да неужели ты не понимаешь, что я не могу так просто все это сделать?» Нервно подскочил со своего места скриш кришмарух и принялся измерять ее комнату вдоль и поперек, метаясь из угла в угол. «Она дважды герой империи. Два ордена огненного змея. А я кто? Всего лишь наследник империи?» — Да, я имею звание офицера гвардии. — Но ведь все считают, что я получил это звание не за какие-то заслуги, а именно из-за того, что являюсь наследником. Ты знаешь, как меня будут обсуждать, когда я женюсь на ней? Все будут тыкать в то, что на ее фоне принц выглядит как-то бледно. Особенно, если она оденет парадную форму и свои награды. — Так вот почему ты в последнее время так рвешься на границу, — наконец-то поняла Метания его души сестра. Я уже говорил о Диане, что ты болван. Но теперь скажу, что ты полный идиот. И пограничники, и гвардейцы очень хорошо к тебе относятся. И знают, что ты действительно боевой офицер. У тебя боевых шрамов на теле больше, чем у многих из них. Пограничники вообще готовы тебя на руках носить за то, что ты столько раз им помогал своим тяжелым линкорам. Ты знаешь, сколько юных серпентейров смогут нормально и полноценно развиваться, Благодаря тому количеству серого металла, которое удалось захватить именно только после того, как ты вмешивался в битву. Вся империя это знает. Даже Диана. Один ты этого не знаешь. Точно идиот. А ты знаешь, как она каждый раз за тебя переживает, когда ты отправляешься на границу? Ты что же, думаешь, что она не знает, какими опасными бывают архи? Ты, кажется, забыл, за какие такие заслуги она получила свои награды? Забыл? Забыл? — Она лучше тебя знает, что из себя представляют архи и их астероиды ульи. — Ты что, девчонку хочешь довести до смерти? Ты когда последний раз у нее был? — Ну, месяц назад, — немного ошалевший от такого напора своей младшей сестры ответил Скришмару. — Собирался на этой неделе, но меня отец оставил без экипажа. — И правильно сделал. Удивление принц увидел, что молодая принцесса стала проявлять черты характера, которые были присущи больше его отцу, чем молоденькой девушке. «Если бы ты сейчас прибыл туда, то увидел бы, что она фактически зачахла. Диана заболела благодаря тому, что постоянно за тебя переживает. И ей сейчас не нужно изображать смертельно больную, так как она действительно заболела. Ты хоть немножко подумал бы о ней, а не только о себе». — Если она сейчас еще узнает о том, что здесь началась охота невест за наследником... — Что ты этим хочешь сказать? — нахмурился Скришмарух, подозревая, что она не собирается ему сообщить ничего хорошего. — Что случится, если она узнает об этом? — Да ничего хорошего! — тяжело вздохнув, отмахнулась от него Шуария, снова устал, присев на свои подушки. — Боюсь, что в следующий раз, когда ты прибудешь туда, ты застанешь ее гнездо в трауре. Она действительно тяжело заболела из-за всех этих переживаний. Иди, а она может просто не пережить таких новостей. Но ведь тебя интересует больше твой имидж боевого офицера, чем ее здоровье. Я ведь права. Что ты такое говоришь? У наследника похолодело внутри от одной мысли о том, что он больше не увидит этих лучистых глаз молоденькой серпентейры. Как это не сможет пережить? Ты что, с ума сошла? Неужели она во все это поверит? А во что ей еще верить? Не сдержав своих эмоций, подскочила прямо к нему принцесса и зашипела прямо в лицо брату. — Не тебе же, раз ты не можешь два слова нормально связать и сказать девушке то, что она тебя интересует. — И вообще, оставь меня в покое. Судя по всему, этот разговор для принцессы был довольно напряженным, потому что она не смогла сдержать эмоций и указала своему старшему брату на дверь. Покинув апартаменты своей сестры, Скришмару решительно скрипнул зубами и направился в апартаменты императора. Ему было о чем поговорить с отцом, и он больше не собирался затягивать решение этого вопроса, так как на кону стояла жизнь девушки, чей смех для него был важнее, чем его собственная жизнь. Гнездо Грауш. Вы обязательно выздоравливаете. Очередные посетители от руководства местной планеты медленно, откланиваясь, покидали помещение где сейчас находилась молодая Серпентейра. Если вам что-то нужно из медикаментов или какой-либо помощи в виде медиков, вы только скажите. Девушка с большим трудом улыбнулась и тихо кивнула. Все эти слова были всего лишь словами. Эти политики превосходно знали, что боевая Серпентейра, имеющая две такие награды, как орден огненного змея, Никогда не обратиться за помощью и не признается в собственной слабости никому. Диана медленно угасала. Сначала девушка не могла понять того, что именно с ней происходит. Да и ее родственники, которые знали о том, что она всего лишь симулирует тяжелое заболевание, первое время думали о том, что она действительно всего лишь изображает из себя смертельно больную. Даже иногда посмеивались над тем, насколько идеально ей удается изображать бледность умирающего серпентейра. Только мать почувствовала беспокойство, когда ночью, зайдя в спальню девушки, заметила ее плачущей во сне. После этого родители забили тревогу. Но, несмотря на всю их помощь, девушка продолжала медленно угасать. Как она могла им объяснить то, что с ней происходит? Ведь они не хуже других серпентейров знали то, что такое вполне возможно. Когда молодая серпентейра медленно угасает, не получая взаимности от своего избранника. Диана абсолютно не обратила внимания на то, как сумела привязаться собственной душой к молодому принцу, наследнику империи. Этот молодой серпентейр в последнее время часто прилетал в гости. Девушка видела, что ему очень сложно держаться официально. Но, к сожалению, это была его обязанность посещать героя империи. Но никто не знал того, что Диана была бы рада, если бы он просто приехал к ней в гости и взял ее за руку. Однажды она случайно дотронулась до него хвостом и заметила, как резко дернулся от этого прикосновения принц Создалось впечатление, что ему просто противно ее прикосновение. Сейчас Диана знала, что он по какой-то непонятной причине постоянно отправляется на границу, чтобы участвовать в боевых действиях. Да, наследнику было необходимо заслужить авторитет у военных и у силовиков государства, но это можно было сделать даже и не таким способом. Хотя она небольшой специалист политики, чтобы чему-то учить наследника императора. Ведь у него наверняка были учителя гораздо лучше, чем у нее. Но во время таких вылазок он мог погибнуть. Диану медленно убивала неизвестность. Она знала о том, что он время от времени, когда возвращается в империю, будет пролетать мимо и в качестве исполнения долга члена императорской семьи наверняка зайдет к ней. Девушка хотела, чтобы это было чаще. Но она не хотела, чтобы он рисковал своей жизнью. Она была рада никогда его больше не видеть, лишь бы знать, что с ним все в порядке. Недавно ей сообщили радостную новость о том, что наследник императора должен будет выбирать себе невесту. По новостям даже показали то сумасшествие, которое сейчас охватило столицу. Было страшно смотреть на то, что сейчас происходит вокруг императорского дворца. Десятки тысяч молодых серпентейр буквально были готовы растерзать любого офицера, носящего гвардейский мундир. Дошло до того, что некоторые офицеры были вынуждены переодеваться в обычную одежду служащих дворца, чтобы иметь возможность спокойно покинуть его. Согласно информации новостного канала, она узнала о том, что во дворце происходит то же самое. Все придворные, и представители видных и знатных кланов, родов и семей империи, тащили во дворец своих родственниц для того, чтобы загнать принца в угол. И причем загнать в угол — это было сказано неинусказательно. Эти девушки имели прямое указание от своих родственников уединиться с принцем хотя бы на полчаса. Этого было вполне достаточно для того, чтобы скомпрометировать наследника. И если подобное бы произошло тогда, когда принц уже был бы женат, то подобным образом семья могла бы получить какую-нибудь крупную финансовую компенсацию от императорской семьи. Но в этом случае девушка должна была бы стать невестой принца. В данном случае никаких других вариантов не рассматривалось. Узнав об этом, Диана просто слегла. Она не могла встать и лежала, словно действительно умирающий солдат. Ее прадед беспрерывно ходил мимо ее комнаты и бесконечно ругался. Кого он только не ругал в своей долгой жизни. Но впервые за все это время он стал ругать наследника императорской семьи. Сейчас девушка переживала, чтобы эта руга не перешла за территорию гнезда. Ведь стоило только кому-то из посторонних услышать подобные слова, то у ее семьи могли бы быть очень большие проблемы. И это даже несмотря на все ее награды и заслуги перед империей. Сейчас девушка думала о том, что слова императора о том, что она смертельно больна, оказались пророческими. Прибывший на вызов ее родителей, врач только покачал головой, ведь он действительно не мог ей ничем помочь. Это было очень редкое заболевание среди серпентейров, и оно больше касалось разума, чем тела. Когда разум не хочет жить, тело тоже умирает. Диана практически не обращала уже внимания на то, что происходит у нее в комнате. И когда в комнату забежал один из ее младших братьев с радостным воплем о том, что невесту-наследнику все же выбрали, девушка уже никак не отреагировала на эту радостную новость. Ее тело и разум охватила холодная апатия. Диана уже абсолютно ничего не интересовала. Поэтому, когда спустя пару дней во дворе гнезда раздался очередной какой-то шум и гвалт практически всех членов ее семьи, девушка никак не отреагировала, находясь в своем собственном тумане, который полностью охватил ее разум. Но шум не утихал и постепенно перемещался по зданию все ближе и ближе к ее спальне. Наконец дверь в комнату распахнулась, и внутрь помещения ее спальни ввалилась фактически Вся ее семья в полном составе. Радостно при этом что-то галася. Диана сквозь туман апатии абсолютно не чувствовала ничего и не могла понять, о чем они кричат. Да ей, честно говоря, было все равно. Поэтому она никак не отреагировала, когда ее подхватили чьи-то сильные руки, которые нежно поправили волосы, упавшие на лицо Дианы. Медленно открыв свои глаза, молодая серпентера увидела перед собой Странно знакомое лицо, которое с жуткой тревогой и испугом смотрело прямо ей в глаза. — Ты чего? — спросил ужасно знакомый голос. И девушка с удивлением узнала в нем дрожащий голос Криша-Маруха, того самого наследника империи, которому уже нашли невесту. — Что с тобой? Диана, что ты здесь делаешь? С большим трудом девушка смогла произнести эту фразу. Ей сейчас нужно было узнать, зачем он прилетел. — Ведь у тебя свадьба. Ты должен быть там. — Да как я могу быть там, если ты здесь? — раздраженно встряхнул ее тело наследник, старательно укладывая голову девушки себе на колени. — Ты бы хоть немножко думала, что говоришь? Что мне там делать без тебя? — Но ведь тебя там ждет невеста. Все еще не понимая происходящего, девушка попыталась сосредоточить свой мутный взгляд на лице этого молодого серпентейра, который всем своим сердитым видом демонстрировал ей свое недовольство и ее глупыми вопросами. — Я же сама слышала, что тебе нашли невесту. У тебя свадьба. Тебе надо быть там. — Хорошо, у меня свадьба. — кивнул, подтверждая слова принц, но после чего аккуратно приподнял ее голову и внимательно посмотрел прямо ей в глаза. — Вот об этом подумала. А ты не подумала о том, что я там буду делать без своей невесты. «Какая свадьба может быть без невесты?» «А где она?» Все еще не понимая происходящего, сквозь туман спросила Диана. «Она что, сбежала?» «Да, вот она только что пыталась от меня сбежать», снова аккуратно уложив ее голову себе на колени и принялся поглаживать ее нежно по волосам с кришмару. «Чтобы ты знала, по новостям объявляли еще и то, что мою невесту зовут Диана, если тебе это, конечно, интересно». Судя по смеху стоявших поблизости родственников, это было настолько смешно, что они просто с большим трудом сдерживались, чтобы не захохотать в голос. Самым странным было слышать среди всего этого шума такой же радостный голос прадеда, который еще вчера грозился всеми возможными карами наследнику императорского рода за то, что тот довел до такого состояния его правнучку. Это было настолько странным, что девушка попыталась собраться с последними силами. — А почему ее зовут так же, как и меня? — А почему ее зовут так же, как и меня? Диана удивленно приоткрыла свои глаза и посмотрела на принца. Неужели так сложно было найти девушку с другим именем? — Ну да, найти можно было бы, — ласково усмехнулся ей принц, приподнимая ее лицо ближе к себе и медленно прикасаясь губами к ее лбу, который сейчас был покрыт бисеринками холодного пота. Можно было бы найти с другим именем. Только ты вряд ли бы признала другое имя. Поэтому мою невесту и зовут Диана. Да хватит ее мучить, не выдержав с улыбкой, вклинилась в их разговор мать девушки. Диана, девочка моя, вся империя уже знает, что именно ты объявлена невестой наследника императора. Он про тебя говорит. И приехал сейчас именно за тобой, потому что император хочет видеть свою будущую невестку. — Как меня? — девушка испуганно оглянулась, и было заметно, что ее глаза медленно начинают оживать. Буквально наливались энергией. Я не могу. Я болею. И у меня нет костюма. — А вот этот вопрос уже тебя не касается. Сердито приподнял ей лицо к своему наследник и внимательно посмотрел в ожившие, хотя и сильно испуганные такими неожиданными новостями, глаза девушки. — Мне все равно, как ты будешь выглядеть. — Главное, чтобы ты была рядом. Понятно? Не дождавшись того, что девушка ему ответит, молодой серпентер просто запечатал ее рот своим поцелуем.